«Я целую библиотеку собрал», — проворчал Пушкин. Он встретил мешатин взгляд и уже без неприязни добавил. Тут раньше столько всего было. Целые небесные представления воздвигались. Проектор вверху творил небеса. Все начиналось с заката. Потом, когда темнело, разыгрывался спектакль из жизни звезд и планет. Окончалось все восходом солнца. Оркестр играл радостный гимн, звезды гасли, птицы взлетали, с крыш съезжал снег, и очки у Пушкина сверкнули. Представь, каждый день тут происходило заклинание солнца, показывалось, как оно восходит и уничтожает тьму. Неудивительно, что планетарий закрыли. Мы хотели потом сами что-то похожее сделать, разжигали костры даже там за экраном. Но только пол прожгли, да сами страху натерпелись. Ну и бросили. И очень хорошо, что у нас не вышло. В центре города солнце заклинать. Сейчас-то это не шутка. Кто знает, что тогда с нами было бы. Нас сразу бы тогда тоже закрыли. — Я не понимаю, — сказала Мишата, — кто бы вас закрыл? Ей не ответили. Пушкин пожал плечами и отвернулся. Мишата посмотрела на остальных и не нашла ничьего взгляда. Пушкин, не глядя на нее, опять раскрыл книгу. Но не читал. Шарик стоял на месте, прижатый указательным пальцем. Молчание нарушилось голосом Фары. «А кто?» — спросила Фара. И все сразу замерли, прислушиваясь. «Кто сделал так, что я не могу надеть нормальную футболку, потому что на каждой печать какого-нибудь болванизма?» Часовщицкая замануха или просто косая рожа, от которой идет дурильное электричество. Даже конфетку съесть не могу. На всех обертках заклятие тупости. Разные дебилы-зверюшки да психолюдишки. Не буду же я такие конфеты есть. А кто сделал так, что нормальные куклы невозможно найти? Зато везде продают манекенчиков, которые всем известно, что кровь сосут что сделал, что я в город не могу выйти? Что, если я даже просто иду по улице и огрызки не подбираю? Я все равно матрешка в их негадовой игре. Мы не знаем, но кое-кто знает, я уверена. И Фара свирепо шмыгнула носом. «И кто же это?» — спросила Мишата, подождав. Она развернулась так, чтобы всех было видно. Слева сидел Пушкин, справа Фара, И с другой стороны вышли остальные. Мишата потрогала глазами каждого. Пушкин спокойно сказал. «Они в темноте. Дела их рук на виду. Но сами они тайно. Их цель – воровать жизнь. Время бесценно. Они выменивают его за ложные вещи. Еду, развлечения, книги, мысли. Человек и сам не замечает, что у него похитили все настоящее и подменили ложным» и продолжает продавать им жизнь. От этого сила их возрастает. Раньше люди старились лет в пятьдесят, теперь в двадцать, и уже все больше детей, которые в десять лет старички. Мишата перевела глаза с Пушкина на тех, кто сидел или стоял возле ванны. Кто-то потупил взгляд, кто-то почесался. «Я об этом вообще не думала», произнесла Мишата. Конечно, я чувствовала в городе что-то зловещее, но это, как-то, знаете, отдельно от меня. Ну, не говори строго, сказал Пушкин. Магнетизм на всех действует. Он и на нас действует непрерывно. Правда, здесь он ослаблен. Это не земли. По сравнению с другими людьми, которые целый день в метро проводят, мы вообще не тронутые. Мы стараемся не пользоваться метро ни при каких обстоятельствах. «Только пулесосить в нем», — сказал Гусыня. «Ну да, если только пулесосить», — согласился Пушкин. «И запомни», — добавил для Мишат Пушкин, «если тебе все-таки пришлось ехать в метро по кольцу, ни за что не садись по часовой стрелке. Никогда. Даже если тебе проехать одну станцию только. Все равно едь против часовой. Лучше объедь лишний круг». «Мне метрошники говорили». Да я только один раз в метро ездила, созналась Мишата. И мне вообще не понравилось. Это правильно одобрил Гусыня. Тупое развлечение, и голова потом болит.